Моревутца представился снова по всей форме, аборигены не выглядели враждебными или затравленными, но все равно опасались сразу открываться. Их можно было понять, когда на голову рушится война, когда убивают друзей и приходится скрываться в лесах, словно диким зверям, по неволе станешь дерганным и недоверчивым. Большая часть людей галактики не знала войны несколько сотен лет. Правда, пираты все эти годы регулярно нападали на небольшие поселения. Нас небольших поселений много не настрижешь, поэтому около них ошивается всякая брюхоногая мелочь на древних, а зачастую еще прямоточных калошах, вооруженные чем попало и радующаяся каждому лишнему грошу. Это не планетарный крейсер над мирным поселением и не глобальная оккупация сонной заштатной планетки. Сериал не лгал. Пшенично-волосый Дэйв МакГрегори сразу попытался взять быка за рога. — Скажите, лейтенант, у вас есть возможность наблюдения за нашим космодромом? — Есть, а что? Макгрегори поморщился, отер с лица влагу и объяснил. — Нам показалось, что захватчики спешно уходят. Это так? — Так. — Вы, скорее всего, не знаете. Прибыла помощь из Солнечной, с Афелии, со сваги Наверху вот-вот разразится масштабное сражение с армадой шатсуров. Ночью сцепились было, но потом как-то помалу затихло. На лице МакГрегори отразилась целая гамма чувств, начиная облегчением и заканчивая усталостью, почти бесконечной усталостью. — Да, братцы, — подумал Моримутсо сочувственно, — несладко вам пришлось видать. — Ладно, Конрад, покажи коллегам, где можно вымыться и высушиться, а потом проводи на камбуз. Можешь отвечать на вопросы. — Есть, сэр. Десантник браво козырнул, хотя обычно на борту обходились без уставщины Но сейчас, молодец парень, интуитивно понял, нехитрые атрибуты могучих вооруженных сил доминантной земли, вроде повседневной офицерской формы или по-военному четких диалогов с подчиненными, прольются на души аборигенов целыми потоками бальзама. «Рафик, что там у вас на самом деле?» — справился Маримутсов. Пока лейтенант занимался местными, Раджабов в полглаза поглядывал на приборы. «Да без изменений пока!» Наверху, после первой стычки, как встали в стойке, так и стоят друг напротив друга. Оба крейсера готовятся сниматься. Мелочь вся уже стартовала, турбаза их... Унтер кивнул в сторону выхода, куда Конрад увел гостей сушиться. Уже пустая, скорее всего. С нашего района даже поисковые луч сняли. Так-так. Давай-ка тогда доложимся. Диктуй, — пожал плечами Раджабов и пододвинул к себе плоскую сенсорную клавиатуру. Голосовой ввод на официальных кораблях был очень непопулярен. Ответ пришел неожиданно быстро, и маремуцу озадачил. Снова все прежние действия стали казаться ненужными и бесцельными, словно их судьбой распоряжались все время новые люди, а, отдав приказ, отфутболивали эту обязанность еще кому-нибудь. — Что такое? — заинтересовался Раджабов, едва взглянув на вытянувшееся лицо Муримутсы. — А? — ответил тот. Очередной бзик у начальства. — Идем на космодром. Прямо под крейсер. Надо подобрать кое-кого.